Самородки оказались настолько уникальными по своим размерам и ценности, что, думаю, даже музеем Мельбурна был бы счастлив обладать ими. Если, судя по всему, стоимость сокровищ достигла 10 миллионов, то общий вес всей золотой массы должен был составлять более 3300 килограммов. Такую тяжесть в дополнении к весу повозки, обитой листовым железом, невозможно вести на наших измученных лошадях потребовалась бы упряжка по меньшей мере из десяти совершенно свежих першеронов, привыкших к хомуту. Першерон по названию области перш в Западной Франции – порода крупных лошадей-тяжеловозов, созданная во Франции. Да им, чтобы справиться с задачей, нужно было бы двигаться по хорошо укатанной дороге, а не по траве и песку убедившись в невозможности использования повозки как средство передвижения по суше, мы решили превратить ее опять в лодку. Если найдем реку, эту движущуюся дорогу, она без препятствий доставит сокровища к заливу Карпентария. Хотя карта, вверенная заботам френсиса несколько пострадала после последней встречи с аборигенами, по ней, тем не менее, удалось определить наше местонахождение и наметить маршрут следования. Все говорит о том, что мы находимся где-то совсем рядом с полноводной Харберт-Крик. Аборигены племени нга Котко, поистине проворные и ценные помощники. Распределив золото по 150 небольшим тючкам весом от 24 до 27 килограммов каждый, они завернули слитки в куски гибкой, но прочной коры, Затем оплели их тонкими лианами, соорудив упаковку, прекрасно выдерживающую тяжесть небольших по размеру свертков. С обеих сторон такого свертка для удобства носильщика пропустили веревки из растительного волокна и получилось нечто вроде ручки-корзины. При желании тючок можно было повесить через плечо. Все приготовления завершились менее чем через три часа. Прежде чем распрощаться с этими славными, сердечными и гостеприимными людьми, рассеявшими наше прежнее предубеждение к коренным австралийцам, обсуждаем в мельчайших деталях важный вопрос о дороге домой. Прежний вариант вернуться назад тем же путем неприемлем. Нет ни лошадей, ни повозок, ни провизии. Приходится избирать другой маршрут. Общее мнение свелось к тому, чтобы двигаться до залива Карпентария. Пустую лодку завтра доставят к Харберт-Крик. Поскольку у нас немало рук, и чернокожие помощники весьма усердны, будет нетрудно одновременно перетащить на спине и все тючки. После того, как груз уложат, останется место для девушек и провизии. Водоизмещение лодки, как помнит читатель, составляет 10 тонн. Одного человека у руля и двоих на веслах достаточно для того, чтобы управлять ею. Харберт-крик впадает в Грегори, довольно крупный приток реки Николсон, широкая устья которой несет свои воды в залив Карпентария. Этот проект, господа, доложил майор, проследивший маршрут по карте, во всех отношениях превосходный. Но что мы после такого утомительного пути будем делать, очутившись с нашим сокровищем на берегу моря? Ждать корабля? Но сюда следует через этот пункт крайне редко. «Сэр Харви, если позволите, я изложу план, который обдумывал много дней. Его выполнение столь же просто, сколь и надежно вступил в разговор Гер Шефер. Считаю, он единственный может нас спасти». «Говорите, гер Шефер. С того момента, когда высокому Прусаку удалось наконец оторвать глаза от благородных слитков, он погрузился в какие-то глубокие раздумья. Казалось, блеск золота его заворожил. Я никогда не доверял Тевтонам, кладоискателям, мечтающим о миллиардах. Но раз у Гера Шефера есть план, послушаем его. Совсем кратко, джентльмены, вам известно расстояние, отделяющее нас от трансавстралийского телеграфа? Хм, 4 или 5 градусов. Всего три, семьдесят пять лет. Наши лошади отдохнули и резвы, как в самом начале экспедиции, и смогут преодолеть этот путь самое большее за пять дней. Может быть, даже за четыре. Предположим, худшее. В самом конце они падут, но люди все равно доберутся до отделения телеграфа в поселке Барроу-Крик. «Замечательно!» — воскликнул майор. «Таким образом наш посланец свяжется с цивилизованными пунктами». Соблаговолите продолжать, Гершефер. Из отделения Барроу-Крик легко связаться с Аутпортом и Порт-Деннисоном. Упоминаю об этих пунктах потому, что они ближе всего расположены к истоку реки Николсон. В Порт-Деннисоне полно судов, и можно легко договориться с каким-нибудь капитаном, чтобы его пароход несколько дней курсировал в ожидании нашего прибытия на берег залива Карпентария. Поднявшись на борт, мы достигнем Мельбурна западным путем, так как проход через Торресов пролив довольно сложен. Что вы думаете о моей идее, сэр Рид? Приемлема ли она? Во всех отношениях, Гершефер. Но на кого бы я мог возложить выполнение этой миссии? Крусак, казалось, на минуту задумался. «На меня, если удостоюсь этой чести?» «Подумать только! Вот мерзкий лицемер!» Тихо проворчал возмущенный Сириль, враждебность которого к Бошу усилилась еще больше. «Вы отправитесь завтра с четырьмя своими товарищами. Загоните лошадей, если потребуется. В Бароу крик купите других для обратного пути. Не жалейте денег». Время важнее всего. На следующее утро Прусак отправился в путь, облеченный экватором всеми полномочиями. Сэр Рид дал ему даже портфель, набитый банкнотами, который предусмотрительно всегда носил с собой. Гершефер взял с собой трех немцев, в том числе одного ганноверца, которого, видимо, полностью подчинил себе, а также одного простоватого поселенца до скорой встречи желаю удачи напутствовал отъезжающих сэр рид до скорой встречи ответил командир отъезжающих салютуя по военному перенесение золота в лодку должно было начаться лишь после возвращения гонцов поэтому каждый решил провести оставшееся время по своему усмотрению кто прогуливался по лесу кто занимался рыбной ловлей кто охотился Со смешанным чувством удовольствия и сожаления я вспоминаю время, проведенное среди аборигенов. Эта неделя, как и все хорошее, миновала очень быстро. Однако посланец все не возвращался. Правда, само по себе опоздание на два дня было вполне допустимо, но всем известная пунктуальность немца заставляла опасаться, что задержка вызвана каким-то несчастьем. Наконец, когда наше беспокойство переросло в тревогу, На поляну перед деревней выскочило два всадника на крупных пегих лошадях хорошей стати, совершенно загнанных. Это оказались Гершефер и Ганноверец с одеждой, разорванной в клочья, с лицами усталыми и мрачными. У гановерца был перевязан лоб, а у взмыленных коней сильно поцарапаны бока. «Где остальные?» — сэр Рид заметно побледнел. Погибли. «Погибли» потрясенно воскликнули мы. «Наше состояние до конца поймет только тот, кто по себе знает, сколь неразрывно бывают узы между людьми, не раз спасавшими друг друга, бок о бок спавшими под открытым небом и отдавшими товарищу последний кусок хлеба». Двое из невернувшихся принадлежали к вражеской нации. Но, несмотря на то, что мы, французы, не питаем к немцам симпатии, в сердце моем после их смерти образовалась пустота. После благополучного прибытия в отделение телеграфа в Барроу-Крик Гершефер немедленно начал переговоры с капитаном одного парохода. Они увенчались полным успехом. Имя скваттера помогло устранить все трудности. Капитан заверил, что немедленно выйдет в море. Раздобыв лошадей, Пятерка покинула отделение телеграфа и направилась в деревню Нга-Котко. Однако на одном из привалов на них внезапно напали аборигены. Трое из поселенцев были убиты, не успев оказать сопротивление. Остальным удалось скачать в сёдло и ускакать. «Наши жизни принадлежали не нам», — с достоинством закончил гершефер свой рассказ. «Надо было во что бы то ни стало вернуться сюда. Приказ есть приказ». Ну а погибшим вечная память. Наконец наступило время отправления. После трогательного прощания на покрытом цветами кладбище трогаемся в путь. Все племен Котко высыпало из хижин, чтобы проводить нас. Сопровождаемые мужчинами, несущими тючки с золотом, направляемся к реке Харберт-Крик, где на волнах покачивается наша лодка охраняемая группой воинов во главе с сыном Рыжего посума и усиленная четырьмя поселенцами. Укладывание груза не отняло много времени и не потребовало особого труда. Достаточно было лишь равномерно разложить тючки с золотом на плоском дне лодки, чтобы не нарушить ее осадку. Рыжий Апоссум, отправив часть соплеменников в деревню, взял с собой двух сыновей и двадцать лучших воинов. Он никак не мог заставить себя расстаться с нами и решил проводить как можно дальше, снабжая едой в незнакомой местности. Всем, кто возвратился в деревню, мы подарили топоры, ножи, одежду и сохранившиеся безделушки, жалкие остатки былого богатства. Аборигены были очень довольны, но больше всех обрадовались туземные девушки, получив на память полдюжины маленьких карманных зеркалец. Мисс Мэри и Келли удобно расположились под небольшой занавеской, натянутой над лодкой всего тента. Эдвард занял место у руля, Фрэнсис и Сириль сели за весла и, подхваченное течением суденышко заскользила по воде. От залива Карпентария нас отделяет 3,5 градуса. Рассчитываем пройти это расстояние самое большее за 15 дней. В реке полно всевозможной рыбы, а в прибрежных лесах опоссумов и кенгуру. Так что отличное жаркое гарантировано. Жаловаться особенно не что. Единственное, с тех пор, как мы вступили в жаркий пояс, духота еще больше усилилась. Подчас она просто мучительно. Пришел печальный момент расставания. Джо надо возвращаться к своим соплеменникам. Этот замечательный человек в глубокой печали. Он трогательно прощается с детьми своего умершего друга. Старый дикарь-европеец рыдает, как ребенок. У Эдварда, Ричарда и их сестры глаза полны слез. Джо, дорогой Джо, — говорит сэр Рид, сжимая руки Макнайта, — мы еще свидимся, клянусь. Я буду помощником вашей благородной миссии. Дети меня поддержат. Благодаря своему отцу и вам они теперь богаты и никогда не забудут ни рыжего апоссума, ни его племени. Не пройдет и года, как мы пригоним сюда стада быков, овец, табун лошадей, доставим земледельческие орудия для обработки полей и в скором будущем аборигены, надеюсь, смогут окончательно побороть голод. Не прощаюсь, Джо, а говорю до свидания. Наконец Австралия пересечена с юга на север. Крики радости вырываются при виде парохода, стоящего на якоре в естественной бухточке меньше, чем в четырех кабельтовых от берега. Гершефер, шефер – Человек-Слова. Едва только мы показались в виду судна, как с него спустили шлюпку. Матросы в ней приветствуют нас оглушительным «Ура». Высокий мужчина с грубым загорелым лицом и живыми глазами, типичный моряк, ловко спрыгивает на землю и представляется. Это капитан Уильямса, корабля, который должен доставить нас домой. Строго придерживаясь инструкций, переданных по телеграфу из Барроу Крик в Порт Деннисон, судно выбросило для быстроты хода балласт и прибыло к месту встречи, указанному немцам на четыре дня раньше срока. Любезное предложение подняться на борт парохода, чтобы оговорить условия погрузки, немедленно принято, и вот сэр Рид, майор, Эдвард, МакКроули, Робертс и я, короче говоря, генеральный штаб экспедиции на палубе Уильяма. Капитан принимает нас исключительным радушием и быстро заключает сделку со скватером. Тот платит, не торгуясь. После перевосходного завтрака с отличным вином, который мы поглотили с величайшим аппетитом, осматриваем судно сверху донизу. Везде царят безупречный порядок и идеальная чистота. Капитан демонстрирует все до мелочей. Визит заканчивается у пушки, заряжаемой сенной части. Ее присутствие на борту успокаивает нас, поскольку возможна встреча с пиратами. Итак, все отлично, и мы возвращаемся к своим товарищам, восхищенные увиденным. Последнюю ночь перед плаванием никто не смыкает глаз. На следующее утро. Шлюпка с парохода вновь пристает к берегу, и начинается ритмичная перевозка и погрузка сокровища. Гершефер находится на борту Уильяма, наблюдая за прибытием Тючков. И поскольку команда судна достаточно многочисленна, 20 человек, не считая тех, кто работает в машинном отделении. Операция происходит с невероятной быстротой. В шести ездок шлюпки должно хватить чтобы перевести тысячи и несколько сот килограммов золота. Матросам по окончании работы обещан двойной рацион, и эта перспектива еще больше подгоняет морских волков. Наша бедная лодка, освобожденная от ценного груза, танцует на волнах у самого берега. Вытаскиваем ее на песок со всей оснасткой и переворачиваем килем кверху, чтобы предохранить от дождей. Это филантропическая идея скваттера. Он полагает, что когда-нибудь всем плавающим средством смогут воспользоваться потерпевшие кораблекрушение или исследователи. Остается только доставить на пароход участников экспедиции. На борту судна все готово. Пар со свистом вырывается из предохранительных клапанов. Пора перевозить на борт 17-членов экспедиции, ибо, увы, кости троих выбеливает тропическое солнце. Мы прощаемся с берегом залива Карпентария. Но нет, это немыслимо. Можно сойти с ума. Шлюпка Суильяма прижимается к пароходу, и шесть матросов мгновение ока поднимаются на борт. Звучит свисток, якорные цепи сбрасываются через клюзы в море. Вздымая пену, закрутились корабельный винт, и судно стало удаляться со скоростью морской птицы. А мы... Мы остаемся на берегу, бессильные что-либо предпринять. Раздаются возгласы ярости и отчаяния. Нас не только обокрали, но и вероломно бросили без малейших запасов провизии. Выхватываем оружие и стреляем по бандитам. Бесполезно. Никого из негодяев на палубе нет, пули со свистом отскакивают от нее, не причиняя никакого вреда. И последняя наглая бравада мерзавцев. Английский стяг, реевший над кормой корабля, скользит вниз по фалу, и на гафель без ань мачты поднимается кусок черной материи. Это пиратский флаг. А где шефер? Остался на пароходе подлец. Хотя пиратам и нет нужды опасаться нас, они, тем не менее, еще больше увеличивают скорость. Пароход удаляется, все кончено. И тогда к сэру Риду. Хладнокровно обдумывающему последствия бедствия, подходит один из спутников, смертельно бледный, спотыкающийся, как пьяный, с блуждающим взором. Это Ганноверец, сопровождавший Шефера. «Убейте меня!» – бормочет он прерывающимся голосом. «Я жалкий человек, недостойный сожаления. Убейте меня из милости, иначе покончу с собой». Изменник уже приставил револьвер к колбу, но майор выбивает оружие из его рук. Герман, вы предали своего благодетеля, помогли разорить наших детей. Вы подвергли опасности само наше существование, но я все прощаю. Пусть угрызения совести будут для вас самым тяжким наказанием. Но вы еще не знаете, что Шефер – сообщник и самый преданный друг главаря пиратов. Уже давно придумал эту аферу. Помните его исчезновение, объясненное охотой на казуаров? На самом деле, загнав лошадь, он примчался в отделение телеграфа, чтобы связаться с капитаном и обсудить, как вас ограбить. Выслушав Германа, я сразу вспомнил свои подозрения при виде взмыленной лошади Шеффера. Оказывается, недаром мне хотелось тогда размозжить голову негодяю. «Когда же вы, сэр Рид, продолжал Ганноверец, послали нас в Барроу-крик, пирату было сообщено, что экспедиция завершается, и надо спешно выходить в море». Но поскольку Шефер боялся разоблачения со стороны товарищей, он не остановился перед убийством. У нас вырвались крики ужаса и негодования. «Да, господа», — признавался несчастный мне себя от горя, — «именно этот человек», подло перерезал горло трем своим спутникам во время сна, а меня пощадил только за тем, чтобы был хоть один свидетель нападения туземцев. Никаких аборигенов мы не встречали, а рану на лбу я нанес себе сам, чтобы придать больше правдоподобия лжи. Теперь вы видите, я не заслуживаю никакого прощения. Повторяю еще раз, Герман, Мы не имеем права быть судьями, а тем более палачами. Ну что ж, груз ваших благодеяний мне не под силу. И чтобы не мучиться от стыда вечно, я сам совершу над собой суд, ибо не достоин жизни. Молнеизносным движением руки он всадил себе в грудь охотничий нож по самую рукоятку и упал замертво лицом вниз. «Бедняга!» — проронил грустно майор среди всеобщего оцепенения. Это было единственное прощальное слово над телом предателя. Никогда еще мои спутники не переносили столь мужественно новые огромные беды, полное крушение надежд уже, казалось бы, осуществленных, потеря великого богатства почти у самого порога дома. Позабыв обо всем, братья и юная мисс только и были заняты тем, что ободряли смельчаков, проделавших вместе с ними весь этот трудный путь. «Дети мои», — обратился к ним скваттер, — «мне нравится ваша стойкость духа, которая так помогает сопротивляться ударам судьбы. Обладание огромным состоянием оставило вас прежними, а его потеря спокойными. Это хорошо. Надеюсь, мы скоро будем дома и больше никогда не расстанемся. Вы мои приемные дети и будете мои единственными наследниками. Вы молоды, полны сил и энергии и станете скваттерами». Жилой дом в трех фонтанах обширен, предлагаю вам поселиться вместе со мной.